и пожелав доброго вечера сказала Ну и где ваши пришельцы Снова погода нелётная Та же приложив палец к губам поманила её за собой А когда Лера отказалась следовать за ней в чащу прошептала А они уже тут Лера не знала что и делать Правда ли где-то поблизости приземлились пришельцы И эта сумасшедшая особа заманивает её в лесополосу, чтобы о том, что её могло ожидать там в действительности, Лера даже думать не хотела. Вариант с маньяком был одним из наиболее безобидных. Однако ей и дочке маньяка бояться его, так сказать, коллегу по ремесленному цеху. Поэтому, сжимая в руке балончик, Лира всё же после нескольких секунд колебаний последовала за исчезнувшей в тьме Валерией Афанасьевной. Она пробиралась куда-то через бурелом, и женщина, вдруг повернувшись, взяла её за руку и прошептала: "Осторожно, тут валежник, обойти надо, а не то хрустеть будет. Нет, не сюда, здесь канава". Сказала она это поздно. Лера уже основательно промочила ноги в вонючей, ужасно холодной болотной воде. И куда она собственно идёт? Она что, в самом деле верит в то, что в лесополосе в Чертанове приземлилась тарелка с пришельцами из созвездия Кита? Лера поняла, что городской сумасшедшей удалось завлечь её в сети своего бреда. Оставалось одно: развернуться и уйти прочь. Вот только найдёт ли она обратно дорогу? Вы, как знаете, а я ухожу, потому что не вижу смысла, громко заявила Лера и в этот момент увидела за деревьями таинственный мерцающий свет и заметила фигуры. Валерия Фанасьевна, сжав её руку ещё сильнее, прошептала: "Это они, пришельцы". Лера осторожно выглянув из-за дерева, не сомневалась, что станет свидетельницей или ритуала сатанистов, или сходки наркоманов, или оргии любителей секса на свежем воздухе, или чего-то подобного. Ну ж точно не приземления летающей тарелки. Дрожь пробрала ее до костей, когда она поняла, чему стала свидетельницей. Молодой парень, даже можно сказать подросток, Вероятно, тоже чей-то внук разговаривал с кем-то из-за спины которого лился мерцающий свет. Только это был не человек, а пришелец. Затаив дыхание, Лера таращилась на невысокое существо с огромной зелёной головой, гигантскими чёрными глазами в некоем подобии серебристого комбинезона. Именно такими пришельцев гуманоидов и изображали в Бульвар Экспрессе, как, впрочем, и во всех иных желтых изданиях по всему миру. И солидных, надо сказать, тоже. Ну или в столь популярном, в особенности среди молодежи, категории которых и относился и сегодняшний подросток, и внучок Валерия Фанасьевны. Сериалы «Секретные материалы». истинно где-то рядом. Пришелец, а как можно ещё было назвать это существо, в котором только очень смутно можно было угадать что-то человеческое, вдруг протянул к подростку руку, точнее лапу, состоявшую из четырёх огромных зелёных пальцев. Ветер наконец сменил направление, и Лера услышала, о чём беседовали пришелец и подросток. Мы заберем тебя с собой, мой земной друг, на нашу планету. Там все живут в полной гармонии и всегда счастливы. Ты ведь хочешь быть счастливым? Голос у пришельца был механический, лязгавший, однако по-русски он говорил чисто и даже, как показалось девушке, с южно-русским гварком. Пришелец не из созвездия Кита, а скорее из подростова. А если мне не понравится, вы меня на землю обратно привезёте? спросил подросток, который был явно не напуган, а заинтересован. Вот да, мой земной друг, но нам надо торопиться, потому что пространственно-временной портал, который перенесёт нас на нашу планету, вот-вот закроется. Так ты идёшь со мной? И подросток вложил свою руку в зелёную лапу пришельца. Валерия Фанасиевна вдруг рванулась вперёд, и Лера стоила огромных усилий удержать её. Мне надо спросить у них, что они сделали с моим внучком, запричитала она, а Лера, всё ещё не понимая, в чём имее дело, сочла, что это далеко не самая лучшая идея. Нет, заявила девушка, не пуская женщину и наблюдая за тем, как гуманоид Держа подростка за руку, вводит его в мерцающий свет. Но я должна. Пусть они привезут его обратно, он ведь мой любимый внучок. Лера, тряхнув Валерию Афанасьевну за плечи, произнесла. Хорошо, я переговорю с пришельцами, однако вы останетесь здесь и будете меня ждать. Это понятно? Женщина заплакала, а Лера спросила строгим тоном: Вы обещаете, что не бросите из-за мной? Учтите, если вы это сделаете, то спугнёте пришельцев, и тогда точно не увидите внучка. Валерия Афанасьевна прошептала. Да-да, я никуда с места не двинусь. Хорошая вы девочка. Верните моего внучка, может, даже за него замуж выйдете. Оставлю женщину одну. Лера осторожно обошла поляну. освещенную мерцающим светом и приблизилась к тому месту, куда ушли Гуманоэта и подросток. Ее глазам открылась поразительная картина: мерцающий свет, и это было особенно хорошо видно именно сбоку. Шел не от летающих тарелки или чего-то подобного, а от мощных работавших от генераторов переносных прожекторов. похожих на те, что используются на свадьбах или районных праздниках. А портал был ничем иным, как украшенный, перевитый гирляндой из лампочек металлической конструкцией, неподалёку от которой был припаркован вместительный фургон с открытой задней дверцей. Фургон с московскими номерами, который, ну, никак не походил на летающую тарелку. гуманоид держа подростка за руку, первым шагнув в портал. Подросток явно заколебался, но пришелец заскрежетал: "Иди же за мной, мой земной друг. Тут ждёт тебя планета, где все счастливы и нет бед и болезней". Подросток пошёл за ним, а едва он переступил портал, ослеплённый светом бивших ему прямо в глаза прожекторов Как его с боков обхватывали личности в страшных серебристых комбинезонах и таких же шлемах, и один из них воткнул подростку что-то в шею, видимо шприц, от чего тот в течение пары секунд обмяк. Лера едва удержалась, чтобы не вскрикнуть и первым ее порывом было броситься на помощь к несчастному подростку. Но она заметила, что личностей в комбинезонах пять или шесть, и ей одной с ними явно не справиться. Поэтому она осталась там, где стояла и видела, как подростка уже бывшего без сознания личностей в комбинезонах запихивали в раскрытую дверцу фургона, который уж никак не походил ни на летающую тарелку, ни на пространственно-временной портал. причём на дверце фургона и в этом Валерия Афанасьевна была права виднелся большой пускающий струю весёлый кит пришельцы из созвездия кита а гуманоид тот самый который и привёл за собой подростка вдруг потянул за свою гуманоидную голову и та легко отошла от тела оказавшись очень реалистично выполненной объёмной маской на вернике с специальным голосовым синтезатором, изменяющим тембр голоса и делающим его как у пришельца, по крайней мере, в ображении поклонников секретных материалов. Как и его гуманоидное тело, бутафорией, хотя и хорошо выполненной. Лёгкое движение руки и гуманоид превратился в невысокого, неказистого мужчину. сразу же сунувшую в рот сигарету, а поспешно затянувшись ею, вынувшего из кармана инопланетного наряда мобильный и куда-то позвонившего